О Генри, вождь краснокожих. Это было похоже на выгодное дельце. Но подождите, дайте досказать. Мы были там, на юге, в Алабаме, когда эта самая идея насчет похищения детей ударила нам в голову. Это случилось, как Билл Дрискол всегда выражался потом, в момент временного помрачения наших мозгов. Но это потом только обнаружилось там был такой городишка плоский как блин и конечно называвшийся не иначе как сэммит вершина жило там самое безобидное и самодовольное мужичье из всего мужичья на свете когда либо прикасавшегося к скользкому столбу с нацепленными на самую его верхушку часами у нас с билом было около 600 долларов а нужно было нам ровно еще две тысячи чтобы затеять одно жульническое дело с городскими участками в Западном Иллинойсе. Мы обмозговали это дельце, сидя на крыльце отеля. Любовь к своим детенышам, рассуждали мы, должна быть особенно сильна в таких полугородах, полудеревнях. Поэтому, а также и по другим причинам, похитить детенышей здесь разумнее в тысячу раз, чем в пределах досягаемости газет, высылающих сейчас же на место происшествия репортеров в гражданском платье. Мы знали, что городишка не в состоянии наслать на нас ничего более страшного, чем пару констеблей и, может быть, еще несколько паршивых ищеек, да пару ругательных статеек в фермерском еженедельнике. Словом, все обстояло благополучно. Мы наметили в качестве жертвы единственное дитя гражданина, некоего Эбенезера Дорсетта. Папенька был почтеннейшим в городе ростовщиком и пауком и принципиальным противником всяких сборов и пожертвований. Мальчишке было 10 лет. По физиономии у него шел барельеф из веснушек, а цвет волос у него был, как обложка того журнала, который покупаете на вокзале, когда бежите, чтобы вскочить в поезд. Мы с Биллом решили, что Эбенезер в лепешку расшибется, а выложит за сынка, две тысячи долларов до последней монеты. Но погодите, дайте досказать до конца. Милях двух от городишка была гора, поросшая густыми кедровыми зарослями. По ту сторону в горе была пещера. В этой пещере мы приготовили запас провизии. В один прекрасный вечер мы подъехали в кабриолете к дому Эбенезера Дорсата. Мальчишка болтался на улице, и бросал камни в кошку, сидевшую на противоположном заборе. «Эй, малыш!» — сказал Билл. «Хочешь прокатиться как следует и получить еще вдобавок мешочек леденцов?» Мальчишка чуть не угодил Биллу прямо в глаз с обломком кирпича. «Это будет стоить старику еще пятьсот долларов», — сказал Билл и вышел из кабриолета. Мальчишка дрался, как бурый медведь. Кое-как нам удалось запихать его на дно кабриолета, и мы погнали. Мы отвели его в пещеру, а лошадь привязали в кедровых зарослях. Я отвез кабриолет в соседнюю деревню и вернулся пешком назад. Бил наклеивал кусочки пластыря на свои царапины и синяки. За большим камнем, закрывавшим вход в пещеру, горел костер. Мальчишка, воткнув в свою рыжую шевелюру два пера, выдранных из хвоста Сарыча, следил за кофейником, подвешенным над костром. Когда я подошел, он показал належавшую около него дубинку и сказал, — Проклятый бледнолицый! Как ты смеешь подходить к костру вождя краснокожих грозы долин? Он, наконец, утихомирился, — сказал Билл, закатывая штаны и осматривая кровоподтеки на ногах. — Мы играли в индейцев. По сравнению с нашими представлениями, Буфало било не пикантнее видов Палестины, показываемых в волшебном фонаре в городской ратуше. Я старый зверобой и нахожусь в плену у вождя краснокожих. На заре с меня снимут скальп. — Черт его дери! Этот мальчишка здорово легается! — Да, сэр. Мальчишка прям как сыр в масле катался. Это было так занятно для него ночевать у костра в пещере, что он позабыл совсем, что он пленник. Он тотчас же крестил меня змеиным глазом, объявил шпионом и приговорил казни через поджаривание на медленном огне. Казнь должна была совершиться на заре, когда вернутся из похода его храбрые воины. Мы сели ужинать. Он набил себе рот хлебом и ветчиной и начал болтать. Он произнес длинную застольную речь. Что-то в этом роде. Это хорошая штука. Я еще никогда не ночевал у костра. Но у меня был раньше ручной опоссум. Вот смех-то было. Мне десятый год идет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы съели шестнадцать штук яиц у пестрой курицы тетки Джимми Талбота. Настоящие-то индейцы водятся здесь, в лесу. Дайте-ка еще ветчины. Правда, что ветер происходит от того, что деревья трясутся. У нас было пять собак. Почему у тебя такой красный нос, зверобой? У моего отца денег куча. «А что, звезды, они горячие?» «Я его два раза вздрючил в субботу. Эда, окера! Терпеть не могу, девчонок!» «Ловить жаб надо на веревочку. Руками ведь нельзя. Быки тоже мычат? Нет? А почему апельсины круглые? У вас кровать там есть в пещере?» «У Амоса Мирея шесть пальцев ей, -ей. Попугай умеет говорить, но обезьяны или там рыба не умеют. «Сколько же это единиц-то в дюжине?» Каждые пять минут он вспоминал, что он кровожадный индейец хватал свою палку, долженствовавшую изображать ружье, и отправлялся на цыпочках к входу в пещеру, посмотреть, не идут ли разведчики ненавистных бледнолицах. Время от времени он испускал боевой клич, от которого старого зверобоя передергивало. Мальчишка с самого начала запугал била «Вождь краснокожих», — говорю я. «Ты хотел бы домой?» «А зачем?» — отвечает он. «Дом скучно». Терпеть не могу ходить в школу. Так гораздо веселее, ночевать в костра. Ты хочешь отвести меня домой, Змейный глаз? Ну, не надо. Ладно, — говорю я. Мы еще тут побудем, в пещере. Вот здорово, — говорит мальчишка. Как хорошо! Я еще в жизни так не веселился. Мы легли спать около одиннадцати. Разослали несколько одеял и пледов и уложили вождя краснокожих посередине. Мы не боялись, что он удерет. Он не давал нам спать битых три часа. Каждые четверть часа вскакивал, хватал свое ружье и визжал мне или бил в ухо. — Тише, приятель! Треснет где-нибудь веточка или хрустнет листок. Он вскакивает. В конце концов, я заснул беспокойным сном, и мне снилось, будто меня похитил какой-то рыжий пират и приковал цепью к дереву. На заре я проснулся, разбуженный ужасным визгом Билла. Это не были крики, или восклицания, или вопли, или рев, или что-нибудь в этом роде, хоть сколько-нибудь достойное голосовых связок мужчины. Это был неприличный, панический, унизительный визг женщины, увидевшей привидение или сороконожку. Это ужасная вещь, слышать бабий визг, здорового, отчаянного и сильного мужчины на заре в пещере. Я вскочил, чтобы посмотреть, в чем дело. Вождь краснокожих сидел верхом на Билли, запустив ему одну руку в шевелюру. В другой руке он держал острый нож, которым мы резали ветчину. Мальчишка, согласно приговору, вынесенному им накануне, изготовился содрать с Билла скальп. Я вырвал у мальчишки нож и уложил его спать но с этой минуты Билл уже не мог прийти в равновесие. Он лежал на своем месте, но не сомкнул глаз, пока мальчишка лежал между нами. Я немножко вздремнул, но перед самым рассветом вдруг вспомнил, что вождь краснокожих приговорил меня к сожжению на медленном огне и что казнь должна произойти на заре. Я не нервничал и не боялся, Но я встал, закурил трубку и прислонился к стене. — Что ты так рано поднялся, Сэм? — спросил меня Билл. — Я? — говорю. — Не знаю, прав. Плечо что-то ломит. Думаю, мне легче станет, если посижу. — Варешь, – сказал Билл. — Ты боишься. Ты приговорен к сожжению, и ты боишься, что он приведет приговор в исполнение, и он бы это сделал если бы ему удалось найти спички. Ведь это ужасно, Сэм. Неужели кто-нибудь согласится заплатить деньги за то, чтобы вернули назад такого чертенка? — Ну, разумеется, — сказал я. Мальчишка, вроде этого, самый разлюбезный тип для дрожащих родителей. Ну, вставайте-ка вы с вождем краснокожих и займитесь завтраком, а я поднимусь пока наверх. Надо все-таки провести разведку. Я влез на верхушку нашей маленькой горы и окинул взором окрестность. Я рассчитывал увидеть со стороны Сэммита толпу здоровенных мужиков, вооруженных серпами и вилами, вышедших на поиски подлых похитителей детей. Но я увидел мирный пейзаж, и на его фоне чернела единственная точка — человек, пахавший на буром муле. Никто не шарил баграми в речке. Не летали туда и сюда курьеры с известиями для безутешных родителей. Кусочек Алабамы, открывшийся моим глазам, дышал дремотным сельским покоем. А может быть, подумал я, там еще не хватились? Еще не знают, что злые волки уволокли из-под мирного крова невинного ягненка. Помоги, Боже, волкам, сказал я и спустился к пещере завтракать. Когда я подошел к пещере, то увидел Билла, прижавшегося спиной к каменной стене. Он тяжело дышал. Мальчишка стоял перед ним и собирался запустить ему в голову камень величиной с половину кокосового ореха. «Он опустил мне за воротник горячую картофелину», — объяснил Билл, — «и раздавил ее на мне ногой. Я дал ему в ухо». «Есть у тебя револьвер, Сэм». Я отнял у мальчишки камень и кое-как помирил их. — Ты у меня еще получишь! — сказал Биллу мальчишка. — Никто еще безнаказанно не смел коснуться своей рукой вождя краснокожих! Берегись! После завтрака мальчишка вытащил из кармана кусок кожи с намотанными на ней веревочками и вышел из пещеры, разматывая на ходу эту штуку. — Чего он там еще придумал? — тревожно сказал Бил. «Ты не думаешь, Сэм, что он собирается удрать?» «Не бойся», — сказал я. «Он, по-видимому, небольшой домосед. Но нам надо составить план насчет выкупа. По-видимому, его исчезновение не вызвало в сэмите особенной тревоги. А может быть, они еще не знают, что он пропал? Его родители могут думать, что он ночевал у какой-нибудь там тетки Джейн или у соседей. Ну, во всяком случае, днем-то его исчезновение обнаружится. Мы должны к вечеру известить его отца» что мальчишка находится у нас и что мы желаем получить за его возвращение две тысячи. Как раз в эту минуту мы услышали боевой крик. Что-то вроде того крика, который издал Давид, когда поверг в прах известного чемпиона Голиафа. Штука, которую вождь краснокожих вытащил из кармана, оказалась прощой, и он крутил ею над головой. Я увернулся и услышал тяжелый удар и тяжелый вздох Билла. Вздох, который издает лошадь, когда вы снимаете с нее седло. Камень, величиной с куриное яйцо, угодил Биллу позади левого уха. Он всплеснул руками и повалился прямо в костер, на кастрюлю, в которой грелась вода для мытья посуды. Мне пришлось вытащить его оттуда и поливать холодной водой. По крайней мере, в течение получаса. Мало помалу Бил пришел в себя. Он сел и пощупал себя за левым ухом. Сэм, сказал он, знаешь, кто мой любимый герой из Библии? Успокойся, сказал я. Ты сейчас оправишься. Царь Ирод, продолжал он. Сэм, ты не уйдешь? Ты не оставишь меня? Одного. Я поймал мальчишку. И начал его трясти. Я тряс его до тех пор, пока у него все веснушки не загремели, как горох на блюде. «Если ты не будешь вести себя как следует, — сказал я, — я моментально отведу тебя домой. Будешь ты вести себя по-человечески?» «Я ведь играл», — сказал он, надувшись. «Я не хотел ударить старого зверобоя. А зачем он ударил раньше меня?» «Слушай, змеиный глаз, я буду вести себя хорошо. Только не отправляй меня домой и позволь мне...» поиграть в разведчиков я не знаю что это за игра ответил я это уж ты решишь с мистером биллом сегодня он будет твоим товарищем в играх мне нужно сходить кое куда по делу Нус, теперь потрудись немедленно подойти к нему извинись и помирись с ним а не то моментально марш домой я заставил его и билла пожать друг другу руки потом я отвел билла в сторону и сказал ему, что отправлюсь в Попларков, маленькую деревушку в трех милях от нашей пещеры, и там разузнаю, как отнеслись к похищению мальчишки в Сэммите. Я полагал также, что правильнее всего будет послать старому Дорсету сегодня же письмо с требованием выкупа и указанием, как именно надо его заплатить. — Ты ведь знаешь, Сэм, — сказал Билл, — я всегда был с тобой и не моргнул глазом ни во время землетрясения, ни в огне, ни в воде. Покер, динамитные взрывы, полицейские обыски, ограбление поездов и циклоны не могли нас разлучить. Я не знал, что такое бояться до того проклятущего дня, когда мы похитили этого дьяволенка, эту двуногую ракету, черт его, раздери. Он нагнал на меня страху. Ты не оставишь меня надолго одного с ним, Сэм. — Я вернусь к вечеру, — сказал я. — Забавляй его как-нибудь, пока я не вернусь. Ну, а теперь давай-ка сочиним письмо старому Дорсету. Мы достали карандаш и бумагу и принялись сочинять письмо. Вождь Краснокожих, завернувшись в одеяло, маршировал взад и вперед перед входом в пещеру, охраняя его. Бил со слезами на глазах умолял меня снизить выкуп до полутора тысяч долларов вместо двух. «Я не хочу, — говорил он, — умолять высокое чувство отеческой любви и привязанности, но ведь мы имеем все-таки дело с людьми. Человек — только человек, не более. И нельзя же требовать от человека, чтобы он выкинул две тысячи долларов за сорок фунтов веснущатой дикой кошки. Это противно человеческой природе. На полторы тысячи долларов еще можно рискнуть. Я приму разницу на свой счет. Мне пришлось уступить, чтобы успокоить Билла, и мы состряпали следующее письмо. Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего сына в одном месте, далеко от Семмета. Вам не помогут самые лучшие сыщики. Единственные и окончательные условия, на которых вы можете получить вашего сына обратно, следующие. Мы требуем за его возврат 1500 долларов крупными купюрами. Деньги должны быть доставлены сегодня в полночь на то самое место, на котором мы найдем ваш ответ на это письмо. Описание места следует ниже. Если вы согласны на наши условия, пришлите письменный ответ сегодня в половине девятого вечера, когда перейдете Савиный ручей по дороге в Попларков, растут три высоких дерева на расстоянии около 100 ярдов одно от другого у самого забора, окружающего пахотное поле по правую руку. Напротив третьего дерева, на земле у столба забора, ваш посланный найдет маленькую картонную коробочку. Он должен положить ваш ответ в эту коробочку и немедленно вернуться в Сэммит. Если вы задумаете какую-нибудь подлость или не согласитесь на наши условия, никогда больше не увидите сына. Если вы заплатите деньги, как указано, Ваш сын будет возвращен вам через три часа здоровый и невредимый. Условия эти окончательные, и если вы не согласитесь на них, никаких сообщений от нас вы больше не получите. Два отчаянных человека. Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался идти, мальчишка подходит ко мне и говорит, «Слушай, Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока ты будешь в отсутствии». — Играй, конечно, — говорю я. — Мистер Билл будет тоже играть с тобой. В чем заключается эта игра? — Я разведчик, — говорит вождь краснокожих. — И я должен предупредить поселенцев, что индейцы собираются напасть на них. Мне надоело самому быть индейцем, я хочу быть разведчиком. — Чудесно, — говорю я. — По-видимому, это безобидная игра. Я думаю, мистер Билл поможет тебе натянуть нос этим кровожадным дикарям. — Что я должен делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку. — Ты лошадь! — говорит разведчик. — Ты становись на четвереньки. Я поеду на тебе в лагерь поселенцев. Не могу же я ехать верхом без лошади? — Надо его занять пока, — говорю я Биллу. — Уж не спорь с ним. Билл становится на четвереньки. И вдруг в его глазах появляется выражение, какое бывает у кролика, когда перед ним захлопывается За подня. «А далеко до этого лагеря поселенцев?» — спрашивает он. «Девяносто миль!» — говорит разведчик. «Уж тебе придется поднатужиться, чтобы поспеть вовремя!» «Ну, гоп! Пошел!» Разведчик вскакивает на Билла и погружает свои каблуки в его бока. «Ради всего святого!» — говорит Билл. «Обернись, Сэм, как можно скорее!» «Ах, зря мы назначили выкуп в полторы тысячи! Тысячу надо было просить! Слышь ты, ты перестанешь легаться! А то я встану и дам тебе взбучку!» Я прошел в Поп-Ларков и стал вертеться там около почтовой конторы и лавки, вступая в разговоры с публикой, которая приходила туда по своим делишкам. Один какой-то бородач сообщил мне, что «Сэммит», он слышал, «взбудоражен исчезновением сына старика Эбенезера Дорсета». Заблудился мальчик где-нибудь или его похитили? Больше ничего мне не нужно было знать. Я купил немножко табаку, навел, как бы случайно, справку насчет цен на бобы, опустил потихонечку в ящик письмо и ушел. Восьмейстер сказал, что почтовая тележка проедет через час и захватит почту на Сэммит. Когда я вернулся в нашу пещеру, ни Билла, ни мальчишки не было видно. Я исследовал окрестности пещеры, Рискнул раза два аукнуть, но никакого ответа не было. Я закурил трубку и уселся на камень в ожидании событий. Этак через полчаса в кустах зашуршало и, бил, хромая, вынырнул на чистую площадку перед пещерой. За ним показался мальчишка. Он шел тихо, осторожный поступью разведчика. На физиономии его играла широченная улыбка. Билл остановился, снял шляпу и вытер красным платком лицо. Мальчишка остановился в шагах в восьми позади него. — Сэм, — сказал Билл, — ты будешь считать меня изменником, но я не мог больше выдержать. Я взрослый человек с характером мужчины и привычкой к самозащите, но бывают случаи, когда все идет к черту. Мальчишка ушел. Я отослал его домой. Сорвалось. В старые времена бывали мученики, которые предпочитали смерть на костре, отречению от какой-нибудь там полюбившейся идеи или занятия. Но ни один из них и близко не видел таких сверхъестественных пыток, которые пришлось выдержать мне. Я старался быть верным нашему уговору, но всему есть границы. «Да в чем дело, Бил? спросил я. Он проехал на мне все девяносто миль, до последнего дюйма, до самого лагеря. Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — отвратительная замена овсу. А потом мне пришлось целый час объяснять ему, почему вода мокрая, А трава зеленая, и куда девается земля, когда в ней дырка? Я тебе говорю, Сэм, человек — это только человек. Я схватил его за шиворот и стащил с горы вниз. Всю дорогу он легался. У меня обе ноги черно-синие до самых колен. Раза два или три он укусил меня за руку. На слава тебе, Господи, он ушел. Ушел домой. Я показал ему дорогу в Сэммит и двинул его по затылку так, что он сразу подвинулся к Сэммиту на восемь футов. Жаль, конечно, что мы лишились выкупа, но что мне было делать? Еще полчаса, и меня пришлось бы отвезти в желтый дом. Билл вздыхал и отдувался, но на его розовом лице лежала печать мира и успокоения. «Билл?» — спросил я. — В твоей семье никто не умер от разрыва сердца? — Нет, — сказал Билл, — ничего у нас в семье такого не было, кроме малярии и несчастных случаев. Тогда ты можешь обернуться и посмотреть, что у тебя за спиной. Билл обернулся, увидел мальчишку, побледнел и, тяжело опустившись на землю, стал зачем-то рвать траву и собирать щепочки. В течение часа я опасался за его умственные способности. Я объяснил ему, что если старик Дорсет согласится на наши условия, к полуночи все будет кончено, и мы избавимся от мальчишки. Бил кое-как собрался с силами. Ему удалось даже выдавить на своем лице жалкое подобие улыбки, и он обещал мальчишке поиграть с ним, когда отойдет немножко, в русско-японскую войну. Мой план получения выкупа с гарантией от какого бы то ни было подвоха был достоин профессиональных похитителей детей. Дерево, под которым должен был быть оставлен ответ, а потом и деньги, стояло у самого забора, а кругом были ровные чистые поля. Если бы шайка Констеблей следила за человеком, который явится за получением ответа, она заметила бы его приближение еще издалека, как он идет через поля или по дороге, но дудки... В половине девятого я давно сидел на этом самом дереве, спрятавшись в ветвях, как древесная жаба, и ждал прибытия посланника Дорсета. Ровно в назначенное время подъезжает на велосипеде какой-то подросток, находит картонную коробку под столбом забора, опускает в нее записочку и несется назад в Сэммит. Я подождал еще час и решил, что подвоха здесь нет. Затем соскользнул с дерева, взял записку, вдоль забора тихонько пробрался к лесу и через полчаса был уже в нашей пещере. Я вытащил записочку и при свете фонаря прочел ее Биллу. Она была нацарапана пером, скверным почерком, и содержание ее было такое. Двум отчаянным людям. Джентльмены, я получил всего числа ваше письмо о выкупе, которые вы требуете за возвращение моего сына. Я полагаю, что ваши требования несколько преувеличены, и посему делаю вам контрпредложение, которое, я заранее уверен в этом, будет вами принято. Вы вернете мне Джонни и уплатите мне наличными 250 долларов. На этих условиях я согласен принять его из ваших рук. Лучше всего вам прийти с ним ночью, потому что соседи думают, что он заблудился, и я не могу отвечать за то, как они поведут себя с людьми, которые приведут его обратно. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет. «Великие пираты и флебустьеры!» — воскликнул я. «Такой наглости!» Но я посмотрел на Билла и остановился. У него на лице была написана «Мольба», красноречивее, которое я не видывал на морде ни у одного из говорящих или немых животных». «Сэм», — сказал он, — «что такое, в конце концов, 250 долларов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и я готов для желтого дома. Я считаю, что мистер Дорсет, мало того, что настоящий джентльмен, он еще и мод». Просить такую скромную сумму? Неужели ты упустишь такой дешевый вариант, Сэм? Сказать тебе по правде, Билл, — проговорил я. Этот маленький баран мне тоже действует на нервы. Отведем его домой, заплатим выкуп и развяжемся. В ту же ночь мы отвезли его домой. Нам удалось уговорить его отправиться с нами, после того, как мы уверили его, что отец купит ему ружье с серебряной насечкой и мокасины и что завтра мы отправимся с ним на охоту на медведей». Было ровно двенадцать, когда мы постучались к Абенезуру Дорсету. Как раз в тот момент, когда я должен был по первоначальному нашему плану извлечь из коробочки полторы тысячи долларов, Билл отсчитывал в протянутую стариком руку двести пятьдесят долларов. Когда мальчишка увидел, что мы уходим и оставляем его дома, Он заревел, как пароходная сирена, и впился, как пиявка, в ногу Билла. Его отцу пришлось отрывать мальчишку от ноги Билла частями, как липкий пластырь. — Как долго вы сможете держать его? — спросил Билл. — Ну, я теперь не так силен, как прежде, — ответил старик Дорст. — Но, думаю, десять минут могу вам гарантировать. — Достаточно, — сказал Билл. В десять минут я пересеку все центральные, южные и средние штаты Запада и переберусь через канадскую границу. И, несмотря на темноту, и несмотря на толщину Билла, и несмотря на то, что я очень быстро бегал, он оставил между собой и Сэммитом добрые полторы мили, прежде чем я настиг его».